Глава 47. Уважаемый фриц, рассказывает курсант Грач. Ваш комфортный европейский покой решил таки побеспокоить Грач. Это не только птица, но и один старпёр в глубокой отставке и на последнем издыхании. Насчёт отставки я, конечно, загнул для Понта. Из-за некоторых особенностей моего характера в сорок шестом из армии я ушел. Впрочем, навыки сапера-взрывника не пропали даром. Окончив горный институт, четверть века отбарабанил на шахтах под Воркутой. Дабы вы не навыдумывали чего, поясню, что под Воркутой инженер-грач не сидел, а работал и даже какое-то время был женат. Почти 70 лет никто не интересовался моей службой в армии. Я считал эти годы попавшими коту под хвост, затянутыми склерозом а вы своим письмом, на которое я имею счастье отвечать, всколыхнули воспоминания, хотя в этих годах нет ни эмоций, ни романтики. На кой-то черт посылаю вам фото из 1942 года. Пять человек, которые стали свидетелями последних минут жизни вашего деда и косвенно причастны к его судьбе. Четверо из них уже откинули копыта, один в том же 42-м, двое в следующем, а военрук по кличке Каляма год назад. Слева, остроносый, это как раз я, грач. Читайте хоть сначала, хоть с конца, за грамматические ошибки, извините.